Глава 10. Неприятности Яны Давыдовой. Яна Давыдова наблюдала за юными журналистами из окна кабинета геометрии и с завистью вздыхала. Контрольная длилась уже пятнадцать минут, а на улице стояла такая замечательная погода. Кто-то гуляет, а кому-то приходится сидеть на скучном уроке. Внезапно она увидела в стекле свое отражение и поспешно отвернулась. Яна с детства ненавидела смотреться в зеркало. Кого она там видела? Отвратительную расплывшуюся толстуху с жидкими волосами и проблемной, прощавой кожей. В своё лицо она считала крайне уродливым. Широкий лоб, нос картошкой, толстые губы, пухлые щеки и двойной подбородок. Яна недоумевала, почему судьба так к ней жестока. Другие девчонки ее возраста были настоящими красотками, а вот Яне катастрофически не повезло с внешностью. Ее постоянно дразнили, обзывали разными нехорошими словами. Поэтому она и замкнулась в себе. Друзей ей заменяли телесериалы и книги. Если бы не учёба, яна вообще не выходила бы из дома. Она ужасно стеснялась своей полноты. Только отец, Михаил Анатольевич Давыдов, называл ее красавицей. Ну, как же иначе, он души в ней не чаял. Мама умерла очень рано. Яня тогда едва исполнилось четыре года. С тех пор отец один занимался ее воспитанием и всячески баловал свою дочь. Он работал инженером на крупном промышленном предприятии и до недавних пор хорошо зарабатывал. Потом все изменилось. Приходилось экономить. Раньше Яна ни в чем себе не отказывала, о чем сейчас горько сожалела. Она с детства любила сладкое и всегда была крупной девочкой. Михаил Анатольевич закармливал дочку разными вкусностями, покупал красивые платья, дарил дорогие подарки, называл ее своей принцессой. В детском саду, а затем и в школе над Яной чутьсенько посмеивались, но отец ее просто боготворил. Он редко возвращался с работы без коробки конфет или брикета мороженого. Девочка радовалась угощению. Но став старше, осознала, что у нее серьезные проблемы с весом, и попросила отца не покупать ей сладкое. "Не беспокойся об этом", сказал ей тогда Михаил Анатольевич. "Ты ведь еще растешь, скоро ты вытянешься, и все твои проблемы исчезнут". И она выросла, но ничего не исчезло. Напротив, она стала весить еще больше. Теперь, как она не старалась есть поменьше, лишние килограммы никуда не уходили яна не знала что с этим делать отец всячески ее подбадривал не такая уж ты и толстая говорил он а потом добавлял хорошего человека должно быть много главное душа а не красивая внешность Яна это понимала но продолжала мечтать о фигуре манекенщицы грезила об открытых обтягивающих платьях, о красивых модельных туфлях. Она была благодарна отцу за его вечный оптимизм. Он всегда старался развеселить дочку и уверял, что все ее проблемы временные явления. Будет и белая полоса, часто повторял Михаил Анатольевич. Но потом у отца начались проблемы на работе. Компания переживала не лучшие времена, и многих сотрудников ожидало сокращения. Но Михаил Анатольевич считался хорошим специалистом, он любил свою работу и отдавал ей все свободное время. Квартира Давыдовых постоянно была завалена различными схемами и чертежами всяких хитроумных устройств. Однако это не помогло. Отца уволили, как и многих других. Вот. Тогда жизнь Яны и дала трещину. Подарки прекратились, сладости и украшения она больше не получала, но это ее не очень расстраивало. Хуже всего было то, что отец стал замкнутым и молчаливым. Он целыми днями напролет бродил по городу в поисках работы, но пока ничего не находил. "Почему они уволили тебя?" спрашивала Яна. Ведь ты лучший инженер на этом заводе. Они не виноваты, разводил руками отец. Сейчас у многих предприятий тяжелые времена. Когда все наладится, я уверен, они возьмут меня обратно. Но подходящая работа все не находилась. Отцу предлагали лишь малооплачиваемые должности либо вообще работу по другой специальности. Но он искал лучшего. Пока же они жили на накопления, которое Михаил Анатольевич успел собрать за несколько последних лет. И теперь настал черед Яны подбадривать его. В школе тоже хватало проблем. Мальчишки все чаще дразнили Яну, обзывали жирухой, толстухой и другими обидными прозвищами. Некоторые девчонки вели себя еще хуже, особенно злобствовали Валиева, Макарова и Данилова, три вредные бестии. Они просто не давали ей ни прохода. Дочери богатых родителей, они одевались исключительно в дорогих бутиках и пользовались элитной косметикой. Яна сейчас не могла себе такого позволить. Косметикой она почти не пользовалась, а наряды выбирала такие, какими можно было скрыть недостатки фигуры. Просторные свитера и балахоны составляли основы ее гардероба. Школьную форму она не носила. Её старой выросла, а новую нужно было шить для нее по специальному заказу. Обещали выдать такую в начале следующего года, а пока я находила в большом бесформенном свитере. К насмешкам она давно привыкла и старалась не обращать на них внимания. Хуже всего было то, что парень, в которого она была отчаянно влюблена, похоже, даже не подозревал о ее существовании. Руслан той, холодный, немногословный красавец-спортсмен. Она влюбилась в него как только он перешел в их школу. С тех пор яна думала о нем каждый день. Украдкой любовалась им в коридорах, фотографировала на сотовый телефон. А вечерами рассматривала фотографии и тихо плакала в подушку. Его друзья Аркадий Кривоносов и Арсений Попов постоянно насмехались над ней. Руслан же ни разу не сказал ни одного дурного слова. Хорошего, правда, тоже. Он вообще никогда с ней не разговаривал. Общался с девушками покрасивее и постройнее её. С той же Лией Даниловой, например. А я не оставалась лишь смотреть им вслед и вздыхать, проклиная свою внешность. Она хорошо понимала, почему Руслан предпочитал компанию Лии. Данилова выглядела словно настоящая фотомодель с обложки. Точеная фигурка, длинные темные волосы, тонко очерченное лицо, огромные голубые глаза. И хотя она была злобной, и завистливой Мегерой со скверным характером, мальчишки не обращали на это внимания. С такой внешностью она могла позволить себе быть наглой и высокомерной. Ее подруги Алиса и Дуня были точно такими же и имели целую кучу поклонников. Яна ненавидела эту троицу и завидовала им черной завистью. Если бы только она могла похудеть, если бы и у нее была такая фигура, такая привлекательная внешность, но увы. Несмотря на диеты и косметические процедуры, Яна оставалась все той же уродливой толстухой. Сегодня ученики ее класса писали последнюю контрольную. Яна быстро справилась с простенькими заданиями и закрыла тетрадь. Учеба всегда давалась ей легко, если бы и в жизни все так складывалось. В ожидании звонка Яна вытащила из сумочки мобильник и мечтательно вздыхая принялась рассматривать фотографии Руслана. Он учился в параллельном классе. Как же она завидовала своей единственной приятельнице Ирине Клипцовой, которая могла видеть его каждый день. Правда Ирина считала Тоя таким же придурком, как и Кривоносова, но Яна знала, что он совсем не такой. Лия сидела перед ней, демонстрируя свою ненавистную спину и не менее ненавистные локоны. Данилова ерзала, как на иголках. Если бы не контрольная, она с подругами репетировала бы сейчас в спортзале. Данилова, Макарова и Валиева состояли в группе поддержки баскетбольной команды. Иногда перед особо крупными матчами учителя даже отпускали их с занятий. А в эти выходные как раз должна была состояться игра. Наверняка сразу после урока все три побегут в спортзал репетировать свои прыжки, сальто и речевки. Данилова вдруг резко обернулась и смерила Яну презрительным взглядом. Ты уже все написала, прошептала она. Яна быстро отключила телефон. Да, кивнула она. Дай списать последнее упражнение. За все оскорбления и насмешки? Нет, покачала головой Яна и передвинула тетрадь к себе. Лия переменилась в лице. Такого ответа она не ожидала. Казалось, она сейчас лопнет от злости. Ты еще пожалеешь об этом, Толстох. прошипела она. Яна с равнодушным видом снова отвернулась к окну. Возможно, позже она и пожалеет. Но Данилова уже сделала ей столько гадостей, что одной больше одной меньше разницы никакой. Яна бросила рассеянный взгляд на школьный двор и удивленно замерла. Руслан. Он сидел на скамейке вместе с Арсением Поповым. Тут Яна вспомнила, что в параллельном классе отменили третий урок. Руслан снял пиджак и закатал рукава белой рубашки, оголив крепкие загорелые руки. Он что-то рассказывал приятелю. Арсений хохотал, откидывая бритую голову назад. Вдруг Руслан, повернулся лицом к окну, заметил Яну и махнул ей рукой. У Яны едва сердце не остановилось. Он обратил на нее внимание. Девушка почувствовала, что краснеет. Быть может, не только она украдкой наблюдает за ним, может, и он тайно поглядывает в ее сторону. Яна вытащила из сумки небольшое зеркальце и посмотрела на свое отражение. Хорошее настроение тут же испарилось. Руслан просто не может увлечься такой, как она. Напрасные мечты. Сначала ей нужно похудеть и привести себя в порядок. Придется еще полазить в интернете, поискать новые диеты, старые ни на что не годны. В это время Лия помахала тою в ответ. Яна помрачнела еще больше. Ну, конечно, Что она о себе возомнила? Он приветствовал не ее, а Данилову. Яна он по-прежнему не замечал. Вскоре прозвенел звонок. Яна собрала книги и тетрадки в сумку и вышла в коридор. Возле окна ее ждала Ирина Клепцова, единственная девочка, с которой Яна могла обсудить свои проблемы и поделиться переживаниями. Другие девчонки из редакции «Прожектора» тоже оказались не такими уж и плохими, но именно с Ириной я могла не стесняться. В ней она ощущала родственную душу. "Привет", воскликнула Ирина. "У меня к тебе вопрос. Поедешь со мной летом работать в лагерь?" "Что?" испугалась Яна. "Конечно, нет. Почему?" нахмурилась Клепцова. "Летний лагерь, пляжный сезон, да как я буду ходить в майке и шортах?" А что такого «Смеешься», — насупилась Яна посмотри на мое телосложение я и сама далеко не идеал и что надену купальник и плевать на всех хотела по сравнению со мной ты худышка грустно улыбнулась Яна нет я не поеду даже не уговаривай и слышать ничего не хочу отрезала Ирина подумай если надумаешь сразу звони Оксана сказала, что время еще есть. Если тебе так страшно, до лета можешь попытаться скинуть пару кило. За такой короткий срок ничего не выйдет, ответила Яна. Знала бы Ирина, сколько диет она уже перепробовала. Клепцова пожала плечами и отправилась в редакцию школьной газеты. А Яна двинулась к гардеробу, но в этот момент ее окликнули. Она обернулась и застыла, увидев Лию, Алису и Дуню. Лия, нахмурив идеальные брови, ткнула в Яну указательным пальцем. Ты не дала мне списать Толстуха. В кой то веке я обратилась к тебе за помощью. Не думай, я не дура. Просто не успела подготовиться к этой проклятой контрольной из-за работы в спортзале. Да я, в общем, ни о чем не думала, испуганно пролепетала Яна. «Врешь!» Глаза Лии злобно сверкнули. "Надеялась, что я не сдам контрольную? Но... Так я сдала, и без твоей жалкой помощи. А ты лучше не попадайся мне на глаза, толстуха". Она с силой толкнула Яну, и та ударилась спиной о стену. Лия, Алиса и Дуня глумливо захихикали и отправились в спортзал. А Яна смотрела им вслед, и у нее на глазах медленно закипали слезы.